Глава пятая. Ты покойник, гласила записка, оставленная на камне, продырявившим окно. Как романтично записочки передавать, и очень даже познавательно сразу показывает, с кем дело приходится иметь. В одном слове сразу две ошибки допустили. Я скомкал листик, сходил в санузел, там нашел веник и совок, прибрался, выметая осколки, чтобы не дай бог стекло в ногу не загнать. Плохо, что гопота окно разбила. Придется искать фанеру, заколачивать, денег-то на новое стекло все равно нет. Был бы сейчас 2023 год, может и надо было бы в полицию такую находку отнести, заяву накатать. Но в 93-м такие вопросы было положено решать самому, по-мужски. Да и не будут менты разбираться с разбитыми стеклами. Знаем уже, проходили. Сейчас даже заявления принимать не станут. А если и примут, то все равно отказной состряпают за отсутствием состава преступления. Или вообще регистрировать заяву не будут. Примут для проформы и в корзину. Справедливости ради я не отказывался собственной проблемы решать. Хотя, конечно, жаль, что бандерлоги к своим угрозам не добавили конкретики. А то совсем непонятно, вокруг чего конфликт завязался. Я до сих пор не знал, за что с меня спросить хотят эти охламоны. Ну да ладно, наверняка еще увидимся, когда они меня приедут упокаивать. Пока голова болела из-за другого, я оказался один на один не только с новой реальностью, но и с жизнью в новом для себя теле. Черт возьми, я теперь новая личность. Хорошо, хоть скверный мой характер остался, так выжить проще. Чтобы не дать маху и понять, кто я по жизни, неплохо бы узнать подробности о моем реципиенте. Я ведь совсем ни хрена о нем толком не знаю, а инфа, как известно, миром правит. Где родился Серега, каким ветром его в общагу занесло. Откуда он, то есть я, в Ростов приехал? Реципиент, похоже, не местный, а то жил бы с мамкой и папкой, а может и вообще дед домовский. Да и в целом, неплохо было бы узнать, какая у меня есть родня, какие знакомства заведены. Мало ли, может, среди круга общения Кресова найдутся реально полезные люди, готовые поддержать парня, а я не дурак от поддержки отказываться. Наконец, до меня дошла еще одна любопытная деталь. На дворе 93-й год. «Это значит, что у меня настоящего были живы отец и мать. Своих стариков в прежней жизни я похоронил в 2002 и 2007 годах. Друзья тоже где-то по просторам родины у меня прежнего раскиданы. Женушка. Но ну с ней лучше не встречаться. Пройденный этап. Мать честная. Как прутом раскаленным, меня другая догадка прошибла. Я, ну в смысле из прошлой жизни которой, тоже где-то здесь есть. Можно увидеть себя на 30 лет моложе». Меня аж дрожь по загривку пробрала от такой перспективы. Это от скольких ошибок я сам себя смогу уберечь. Правда, если слушать стану, потому что в начале 90-х я думал, что весь мир будет у моих ног, а он меня в итоге перемолол и выплюнул. Однако все вышеперечисленное – это планы на перспективу, планы моей социализации и интеграции в социум, так сказать. Вот завернул, надо учиться попроще мысли излагать. с лесору так выражаться». Все, что я мог бы сделать прямо сейчас, в отсутствии интернета, соцсетей и прочего мусора цивилизации, просто оглядеться, чем и занялся, решив облазить комнату. Ничего так не говорит о человеке, как его личные вещи. Нашел в тумбочке стопку кассет, сборник студии «Союз-9», «Дама-пик», «Лада-дэнс». Если есть кассеты, то и магнитофон тоже должен быть. Красавец, вега рм 252 s оказался припрятан под кроватью. Сунул вилку в розетку, кассету вставил. Яблонькой белую, с пелыми вишнями, юностью, нежностью, весело дышится. Трогает ласково бедную золушку. Ясное майское красное солнышко. Старался молодой Казаченко. Далее уже под музыку продолжил обыск. Залез в тумбочку. Бинго! Нашел свой паспорт на имя Кресова Сергея Ивановича. Родился в 1973 году 20 октября. Место рождения – Белая Калитва. В ящике тумбы вместе с паспортом лежал военный билет. В нем значилась служба войсковой части 43105 механиком-водителем. Дембельнулся весной этого года. Понятно, видимо, мой реципиент сразу пошел на завод, как из армии вернулся. Еще в паспорт оказалось вложено свидетельство ростовского детского дома номер один. Хм, мои дурацкие предположения оправдались. Что тут сказать? Не просто парню пришлось, начало начала х Сущий ад, но кто его пройдет? у того характер закаляется, как сталь дамасская. Тут же нашлось свидетельство о рождении, справка о состоянии здоровья. В свидетельстве о родителях и других родственников значилось, что Кресов – сирота. Вот блин, что в моем времени бобылем ходил, что здесь в одну каску жизнь проживаю. Ну ничего, все еще впереди. Но с другой стороны, то, что сирота я, так даже проще. Учитывая, что у меня полностью отсутствует память реципиента, «Не надо будет голову ломать, как себя вести, когда ко мне заявится какая-нибудь мадам и назовется матерью». «Что ж, водные есть». Я выдохнул гулко, сложил документы и задвинул ящик. На сегодня потенциал Шерлока Холмса израсходован. Да и завтра бой. Не стоит относиться к выступлению с прохладцей. Конечно, серьезных бойцов на заводские соревнования вряд ли выставят. Откуда им там взяться? Хотя кто его знает? Я не до конца понимал статусность соревнований». Но если какому-нибудь пиджак-морде от выигрыша премия перепадет, или в качестве благодарности по голове лысый погладит начальство, то всякое может быть. Привезут реальных боксеров из спортивных сообществ, копеечку заплатят, чтобы те, таких как я, работяг поубивали. Спортсменам сейчас тоже, вы как не просто приходится, выживают. Что до меня, я понимал, что за такой короткий срок не смогу сделать хоть что-то для подготовки. Тело хреновое, но опыта вагон, будем рассчитывать на него. «Не пропьешь его, и пусть руки у меня крюки, но в боксе главное – голова, в нее и бьют, ей и думают». Впрочем, посмотреть на способности своего нового тела я таки решил. В глубине грела надежда, что если парень после армии худо-бедно в зал ходил, то база для физики должна иметься. Как готовность собственную проверить? Я макушку поскреб и принял упор лежа, на кулаках. Ничего лучше, чем сделать десяток другой отжиманий не придумалось. «Ну, поехали!» Пять раз отжался, полет нормальный. Десять, скорость крейсерская. А вот к двадцатому разу мышцы начала печь. Пришлось закругляться и полежать с минутку на полу, в себя прийти. Я в свои 50 с хвостиком на разминке делал по полтиннику повторений за подход. А тут после двадцатого раза голова поплыла, будто дури пыхнул. Организм совершенно к нагрузкам непривыкший оказался. Казаченкова в динамиках сменил Анжелика Варум. «О боже мой, как ошибалась, ты не любил меня». Теперь неплохо было понять, что у нового тела со скоростью и рефлексами. Для этого заморочился. Нашел удлинитель, залез на стул и привязал его вилкой к лампе. Раскачал всю эту конструкцию как маятник, имитируя удар соперника. Тренажер так себе, но общее представление мог дать. Я сделал пару уклонов от летящего на меня удлинителя. А в третий раз опростоволосился. приспособился со всего маху стукнуло меня по лбу. Йок-макарёк. «Ну что же, я потер шишку, опустился на кровать и пришел к неутешительному выводу, что после завтрашнего боя новым телом надо будет обязательно заняться. Сейчас еще время такое, когда без физической подготовки опасно даже на улицу выходить. Пока поужинал, вечер уже наступил, и народ с работы пришел. Познакомился с мужиками-соседями по этажу, которые предложили сыграть в дурака в одной из комнат. Причем женщин в игру не брали, они в лото резались». Коллектив на этаже оказался доброжелательным, я со всеми перезнакомился. Все, как и я, работали на рост Роствертоле, в разных цехах. За карточным столом умудрился повесить погоны опытным общаговским каталом. Из-за стола встал, когда на нем появился самогон. Пришлось вежливо отказаться и идти спать. Выпить я не прочь, но завтра ждал ранний подъем. Хотелось хорошенько выспаться перед боем. Блин, давненько у меня такого мандража не было перед схваткой. «Бззз-бзз-бзз-бззз!» бзз, бзз, бзз. Дилинь, делень, делень. Я открыл глаза из перепуга даже подскочил с кровати. Надрывался старенький будильник, трезвонил с таким делиньканьем. Хочешь, не хочешь, проснешься. Это в будущем вариации утренних подъемов станет хоть отбавляй. Плавное увеличение звука, рингтона и прочие журчания. А тут все сразу и в лоб. Вернее, в барабанные перепонки. Сон как рукой сняло. Несколько минут я приходил в себя, сидя на краю кровати и заново переваривая, что отныне для меня наступила новая реальность. И все-таки это не сон. В следующие полчаса я на себе ощутил все прелести жизни в общаге. Пришлось занимать очередь в туалет и к умывальнику, параллельно застолбить конфорку на кухне, на которую тоже образовалась очередь, из двух теток в цветастых халатах Аля Будулай и мужика в семейниках и алкоголичке. Но процесс проходил организованно. Никто не задерживал очередь, соседи отчетливо понимали, что все хотят писать, кушать и зубы чистить. Пока я очередь в санузел стоял, одна милая тетя возраста, когда его уже не спрашивают, даже уступила мне место конфорке, узнав, что я не собираюсь завтракать, и нужно мне только чайник вскипятить. Есть перед выступлением я не хотел, чтобы не засорять желудок, а вот сил прибавить с помощью крепкого чая с тремя ложками сахара – самое то». Старый добрый индийский чай в желтой упаковке с изображением слона бодрил не хуже новомодных пуэров. У этой же женщины я решил поинтересоваться, как дойти до Дворца культуры Роствертол. Лидия Степановна, прежде подслушав ее имя во время разговора с соседями, вы случаем не вспомните, какой адрес у нашего ДК? Заводского? Странно посмотрела на меня женщина. Агась? Адрес не помню, пожала она плечами. Чего его запоминать, если вон он? Она махнула рукой в окно, из которого открывался вид на трехэтажное здание Дворца культуры. Вот так с миру по нитке, попаданцу рубашка, я по крохам получал сведения от окружающих. На выступление хотелось надеть спортивный костюм, но никакой одежды, кроме пары залатанных брюк и нескольких сомнительного вида рубашек, у меня не нашлось. Поэтому из общаги я выходил в том же самом наряде, в котором пришел вчера, а через пять минут уже стоял возле Дворца культуры. Здание ДК по своим размерам и монументальности впечатляло. На окнах висело множество плакатов с расписанием кружков, студий и клубов. Из тех, что запомнились – киностудия «Молодость», ансамбль «Мозаика» и еще объявлялся набор «Виа-звездочка» для детей. Отдельно обратила внимание вывеска о наборе на карате в группу Павла Александровича Низельского – заслуженного тренера, вырастившего множество чемпионов в будущем. Сейчас он только начинал свой путь – «Здесь же висел плакат о соревнованиях по боксу среди рабочих, организованных профсоюзом. Я зашел внутрь и увидел в холле ДК кучу народа, по большей части толпившегося у противоположной стены. Там стоял стол со стаканами, наполненными компотом и заводскими пирожками. Заправляла действом тучная женщина в белом халате и чепчике, все время сдувающая с лба прядь непослушных волос». В очереди к столу стоял товарищ Хрюшкин, который чинно о чем-то переговаривался с другим запеджаченным мужичком лет пятидесяти. Увидев меня, Хрюшкин вскинул руку. «О, Кресов, давай сюда шагай!» Когда подошел, начальник представил меня своему собеседнику. «Ну вот он, мой боец, Серега Кресов, слесарь третьего разряда!» Гордо заявил он. Собеседник, у которого на лбу торчала огромная бородавка, осмотрел меня критично. «Рюшкин, тебе что, больше поставить было некого?» Поморщился он. «А что не так, Михаил Степанович? Вы же сказали найти кандидата, и я нашел!» Втянул голову в плечи начальник, как будто от подзатыльника прячась. «Тебе пацана, что ли, не жалко? У них же там какой-то разрядник или мастер, который в прошлом году соревнования выигрывал межзаводские!» Пояснил Михаил Степанович. «Судя по всему, важная шишка, раз в его присутствии мой шеф млеет, как барышня на выданье!» «Ну, Михаил Степанович», – нашелся товарищ Хрюшкин. «Тут главное не победа, а участие. Да, Сережа?» Я ничего отвечать не стал, пожал плечами. Чего в разговор влезть? Пусть как хотят, так и думают. Вот будет умора, когда они увидят то, что будет происходить в ринге. Хотя, конечно, упоминание разрядника Михаилом Степановичем чуть напрягло. Но этого и следовало ожидать. Видимо, соревнования все же статусные. «Так, Сережа, чего ты как истукан каменный стоишь? Давай, Шуру и переодевайся!» Затарахтел Хрюшкин. «Тут этажом выше раздевалка, где каратэ занимаются. Потом сразу к рингу пойдем. Он там же на втором этаже. Народ потихонечку собирается». «Товарищ начальник, а перчатки, защита, форма выдадите? Или в том, в чем есть драться?» – поинтересовался я. «Ну, конечно, выдадим. Это кресов-шуте так, Михаил Степанович. Сейчас Митя Коваленко наш заточник все принесет. А вот и он, кстати. Митяй, давай быстрее!» Хрюшкин замахал рукой, подзывая появившегося в дверях молодого щуплого паренька, передвигающегося на цыпочках. Тот подошел, зыркнул на меня и, даже не здороваясь, вручил тряпошную сумку. Все, давай переодеваться! распорядился начальник. Я заглянул в сумку, обнаружил там боксерки, майку и шорты красного цвета. Но это другое дело. Не буду же я в рубашке и брюках выступать. Где раздевалка, покажете? Идем уже! Пошли к лестнице. На втором этаже нашлась раздевалка с хорошими такими основательными ящичками безо всяких замков. Выбрал первый же попавшийся. «Ну-ка, мерь кресов!» Я достал форму, переоделся. Сразу стало понятно, что с размером товарищ Хрюшкин несколько прогадал. Майка и шорты были размера на два, а может даже на три больше, чем следовало, и висели на мне как на вешалке. Боксерки подошли, хотя тоже больше, чем надо по размерчику. Начальник оглядел меня, руки на груди сложил. «Да, великовато кольчушка, но ничего, потом нашему Митяю за безалаберность вставлю». «Защиты нет?» – спросил я. «Защиты?» – переспросил начальник. «Товарищ начальник, ну яйца надо с молоду беречь». Я улыбнулся. «Ты про это?» – Хрюшкин отмахнулся. «Ща, погоди!» Огляделся, палец вверх поднял и начал пиджак себя снимать. «Если так надо, Кресов, хочешь, я тебе подплечник поролоновый дам?» «Ставишь куда надо, а?» «Обойдусь, товарищ начальник». Я отмахнулся. «Перчатки где?» «А вот с перчатками есть определенный дефицит». Хрюшкин растерянно, плечами пожал. «У нас всего две пары подвезли, поэтому драться придется по очереди». Что ответить, не нашлось. «Так, значит так. Ждать какой-то суперорганизации мне явно не стоило. Поэтому будем обходиться тем, что есть. Все равно соперник со мной в равных условиях находился». «Да и, откровенно говоря, через что только мне не доводилось проходить на соревнованиях в голодные девяностые годы. Пара перчаток на всех бойцов – не самый худший расклад». «Ладно, товарищ начальник, куда идти?» – спросил я. «Идем, Серега». Пошли в другой конец коридора, где располагался зал. По пути начальник таки признался – в холле он эту тему благополучно замял, что сельмаш выставил в эту категорию настоящего боксера». «Он у них диспетчером на полставки трудится, а сам из зала не вылезает», сообщил Хрюшкин, виновато опуская глаза. «Я снова не ответил. Разберемся, кто и откуда не вылезает». Ринг оказался в центре просторного спортивного зала, занимавшего, пожалуй, треть этажа. Парни-монтажники заканчивали последние приготовления перед тем, как открыть соревнования. Народ потихоньку собирался и усаживался на длинные скамьи, выставленные перед рингом в ряд. «Давай поближе к окну присядем!» предложил Хрюшкин, «а то жара как начнется, чтобы хоть ветерком обдувало». «А взвешивание? А свидетельство у медицинское?» поинтересовался я, хотя уже предполагал, какой будет ответ начальника. не зачем тебе взвешивание кресов? У тебя же в карточке заводской вес написан и рост». Он вдруг повернулся ко мне, пальцем поближе поманил, чтобы на ухо сказать. «Если честно, Сереж, весы сломались с утра, а новые так и не нашли». Уточнять, сломался ли врач для свидетельствования? я не стал. Похоже, что никому до этого не было дела. Хотя ради порядка могли бы и терапевта позвать. У завода своя медсанчасть имелась. «Вот он, голубчик, Сельмашевский!» Кивнул Хрюшкин на паренька в синей майке, но в красных штанах. «С ним будешь выступать!» Я смотрел соперника критическим взглядом. Крепкий, и видно, что со спортом на «ты». И тоже достаточно молодой, до 30 лет. Тяжело вот так сходу определить навыки соперника по одному его внешнему виду. Но я резонно предположил, что парень, который в 30 лет на заводских соревнованиях бьется, вряд ли представляет угрозу. «Здоровый сучара, Васька зовут. Погоняла Зубокол за то, что он нашему фрезеровщику из второго цеха. Зубы передние выбил в прошлом году», – прокомментировал Хрюшкин и меня за плечо потрепал. «Ничего, не дрейф раньше времени, все как договаривались». «Разок-другой по тебе попадет, и можешь на колено становиться». «На колено, пусть даже на дно. Я ни перед кем никогда не становился, и перед этим Васькой-зубоколом тоже не встану. Бой рассудит, кто из нас зубокол, а кто мимо по случайности проходил».